Глава сорок шестая Они говорили об этом в парке. Выбор Севджи Кин. Она будет присутствовать на всех брифингах. «Это, блин, пока еще мое дело», — жестко сказала она Нортону, когда тот вздумал протестовать. «Лучше уж так, — думал Карл, — чем думать о том, что грядёт, а книга «Анна в зови» то ли закончилась, то ли прискучила Севджи». Итак, они сидели под мягким солнцем в деревянных креслах, слушали журчание ручейка и вели себя так, будто Севджи вскоре не должна умереть. «Вот же тварь загримированная!» — возмутилась она, когда Карл поведал о ночном приключении. «То же самое эта сучка сделала на Кате Булгакова. Выскочила из-за колонны и врезалась в меня. Должно быть, это она. На хера ей это?» «Чтобы подслушивать нас», — сказал Карл. Сразу после того, как это произошло, я поехал в Алькатрас и попытался попасть на этаж с высоким уровнем защиты. Так вся сигнализация взвыла. Оказалось, у меня на куртке микрофон размером с хлебную крошку в мимикрирующем под окружающую среду корпусе. Приклеивается простым касанием, батарейка практически вечная. «Значит, где-то на моей одежде тоже должен быть?» «Скорее всего, да». «Выходит, это Рен всё ещё в игре». — нахмурился Нортон. — Не слишком-то логично. Вы считали, что она сбежала в вольную гавань, чтобы сделать себе новое лицо и новую личность? Карл покачал головой. — Она оказалась умнее. Зачем прибегать к хирургии, когда можно обойтись слоем театрального грима и париком? — Да, — кисло сказала Севджи, — в городе полно уличных артистов. Они, блин, повсюду, куда ни плюнь. «Это не дает ответа на вопрос, зачем она тут ошивается», — заметил Нортон. «Если изначально ее наняли прикрывать Мэрина, то я склонен считать, что она осталась без работы». «Я же говорил вам, что ничего еще не кончено», — сказал Карл. «Да, мы вывели из игры Мэрина чуть раньше, чем это предполагалось, но в остальном все идет точно по плану». Нортон с сомнением поглядел на него. «Да, но что это за план?» — спросила Севджи. «Ты говоришь, Гутьерес утверждает, что отправил Мерина на землю в качестве наемного убийцы марсианской фамилии, отомстить за насилие 70-х годов. Манко Бомбарен участвует в этом, потому что может воспользоваться переменами в верхах фамилия и получает шанс выжить максимум из своих связей в Колин. А потом Мерин...» Вместо того, чтобы устранять боссов в Лиме, пускается во все тяжкие и убивает десяток другой мирных граждан ленда и кольца. Как-то все это не вяжется. «Будь я раздумал, будто отправляет на землю наемного убийцу фамилия», — стал объяснять Карл. Но на самом деле очевидно, что план совсем другой. Во-первых, у Бомбарена тут далеко не только деловые интересы. Нортон снова заломил бровь. «В каком смысле?» «В таком, что мать Мерина, та, которая донор генетического материала, Изабелла Гайоса, является также настоящей матерью манку Бомбарена. Бомбарены Мерин — братья. Ну, наполовину». Севджи выпрямилась в своем кресле и уставилась на Карла. «Да ну нафиг!» «Боюсь, что так оно и есть. Изабелла Ривера Гайоса, мать из трущоба Рекипы, Продала генетический материал заезжим военным медикам из Штатов, которых послал туда Центр генетических технологий Элленсис. Думаю, ей заплатили за это долларов пятьдесят. Она назвалась девичьей фамилией своей матери, возможно, из-за стыда. Похоже, личный регистрационный номер она тоже дала фальшивый, потому что по нему выйти на нее не удалось. А может, это в Центре генетических технологий что-то напутали. Думаю, они не слишком-то скрупулезно вели записи. В любом случае, проект «Страж Закона» официально не существовал, и никаких бумаг о нем нет». «Я в это не верю», — ровным тоном сказал Нортон. «Энджин обнаружил бы подобную информацию во время поиска». «Да, обнаружил бы, если бы создатели проекта еще в те годы не напустили столько туману». «Помнишь, Севджи, я с самого начала говорил, что тогда мы все были как бы призраками». Не существовало никаких точных данных, ничего такого, что мог бы раскопать особо ретивый журналист. К тому же, для создания этого самого тумана использовали первых энжинов, так что маскировка вышла надёжная. После доклада Джейкобсона часть завес приподнялась, но большинство документации стража закона принадлежит Конфедеративной Республике, которая не рвалась сотрудничать с АГЗ ООН в момент его создания. Наши ребята, занимающиеся секретными расследованиями, регулярно обнаруживают маленькие грязные тайны, которые военные США припрятали где-нибудь, а потом забыли. «Если все так, тогда как ты добыл эти сведения?» Обратился к одному из тех самых ребят, которые занимаются секретными расследованиями. Прошлой ночью этот парень произвел для меня кое-какие раскопки, благо у них-то в Европе день, и перед тем, как отправиться в постельку, он отослал мне результаты. Я как раз утром их и получил. Он говорит, похоже, что туман напускали не только вояки, другая сторона тоже использовала для этого дешевых инфоястребов. Возможно, Бомбарен, добившись какого-то влияния, постарался похоронить некоторые нелицеприятные семейные секреты. «Не стоит писать в своем резюме, что твоя мать сотрудничала с американской военщиной и раздвигала для этих гринго ноги по самые, так сказать, яичники, если планируешь стать большим боссом в Фамилиас». я так и не понял», — хмыкнул Нортон. «Как этот твой парень из расследований смог сделать то, чего не осилили наши энджины?» «Ну, есть пара причин». Первое заключается в том, что я заехал с другой стороны. Мамбарен кое-что сказал мне, кое-что насчет кровных уз. Это навело меня на некоторые предположения, и я попросил своего парня проверить Гайосу, насчет которой у меня уже возникали подозрения. «По идее, ваши энджинны должны были работать по-другому». Они, наверное, забросили во все стороны сети, используя в качестве отправной точки Мерина, а потом фильтровали улов по актуальности и детализировали для последующей работы. Энджины не люди. У нас бывают мыслительные скачки, а у них нет. Как я говорил вам на прошлой неделе, интуитивная функция Ярошенко — отличная штука, но чтобы ее применить, нужно иметь объекты для триангуляции. Данные Энджинов хороши настолько, насколько хороши заданные им фильтры, которые, я полагаю, в данном случае были привязаны к Марсу или к штатам Тихоокеанского кольца. Да, еще к проекту «Страж закона». Конечно, и к «Стражу закона» тоже. Но подумайте, что это значит. Неужели вы действительно полагаете, что Энджин и следующие протоколы «Стража» обратят внимание на источники генетического материала? Ведь речь идет о людях, которые никогда не встречались со своими отпрысками и не имели с ними ничего общего. В случае с Гайосо речь идет о женщине, которая жила за тысячу километров и ни разу не бывала в стране, где находилась ее яйцеклетка и то, что из нее выросло. Генетические материалы почти ни хрена не значат даже сейчас, когда вступили в силу законы Джейкобсона, а тогда они значили меньше, чем ни хрена. Ни одна машина не углядела бы в них фактора, которые нужно использовать в фильтрах для последующего анализа. Нужно заранее знать, как важны гены, которые Изабелла Гайоса передала своему сыну, чтобы ввести их в Энджин в качестве критерия поиска связей. А ведь, как я сказал, мать и сын ни разу не встретились. Нортон нахмурился. «Погоди-ка, была же операция в Боливии, разве нет? Где-то в 88-м или 89-м году. «В 88-м», — сказала Севджи, — «в Аргентине и Боливии. Но тут все спорно. По многим документам выходит, что Мерин в ней не участвовал. Вроде как в это же самое время он командовал отрядом в Кувейте». «Да, но если он все таки там был», — заявил внезапно воодушевившийся Нортон, «то мог быть установлен контакт. Может быть, Бомбарен обнаружил, что у него есть брат, о котором он ничего не знает, и...» «Что? И? Том?» раздражённо мотнула головой Серджи. Они встретились, попили пивка, и Мэрин в штаты кольца для усмирения гражданских волнений в городах. И через шесть лет улетел на Марс, а ещё через двенадцать лет марсианская фамилия разрабатывает какой-то безумный план мести, подключает к нему Мэрина, а он такой поворачивается и говорит, «А, кстати, у меня там есть брат по мамке, и он может помочь мне с этой работёнкой». «Но бред же, согласись». «Должно быть что-то еще, какая-то более серьезная связь». «Возможно, она и существует», — проговорил Карл. «Я сказал, что мой парень преуспел, а ваш Энджин нет по двум причинам. Ну так вторая заключается в том, что туманно это дело напускали не только в те старые времена, но и гораздо позднее. Кто-то до сих пор очень заинтересован в том, чтобы держать его в тайне». «Тот, кто нанял Кармен Рен», — задумчиво сказала Севджи, — «и продолжает ее использовать». «Правильно мыслишь», — подтвердил Карл. «Микрофон, который она на тебя навесила, уничтожили?» «Нет, придержали пока. Думаю, мы можем попытаться вернуть его в игру. Посмотрим, удастся ли выманить на него Рен. Но мне кажется, это не сработает, слишком уж она умна». Микрофон долго молчал, а она догадается, что мы его обнаружили. И что нам тогда остается? спросил Норман. Бомбарен, мрачно сказал Карл. Остается бомбарен, из которого придется выбить информацию. А? Он, Бекенд со странным огоньком в глазах спросила Севджи. Ответом ей было молчание, которое поспешил прервать Нортон. «Я вчера им занимался», — говорил с Койлом. «Под описание, которое вы оба дали, не подходит никто из известных преступников, но он, Бекенд, — фамилия Голландская. Судя по всему, в Нидерландах ее давали тем, у кого не было собственной фамилии и удостоверяющих документов». Он скривился. «Она означает «неизвестный».» Севджи подавилась смешком и раскашлялась. «Просто здорово». «Ага, и похоже, что этой фамилией обзавелось в конце прошлого века изрядное количество индонезийцев, потому что у них не было фамилий в голландском смысле этого слова. Она довольно распространена в Тихоокеанском кольце». Он замолчал, потому что кашель Севджи не унимался. Наоборот, он усилился так, что ее колотило, хотя был лишь виртуальным отражением приступа, который сотрясал лежащий на больничной койке тело. Кашель был настолько силен, что Севджи сложилась в своем кресле почти пополам, а потом стала появляться и пропадать, видимо теряя внутреннюю сосредоточенность и выпадая из виртуальности. Карл и Нортон молча переглянулись. Севджи пропала еще раз, потом появилась, потом стабилизировалась. Она дышала со свистом, но, кажется, обрела контроль над собой. «Сев, ты в порядке?» «Нет, Том, ни хера я не в порядке», — она испустила тяжелый вздох. «Я нахер умираю, ясно тебе?» Карл снова посмотрел на Нортона, удивив самого себя внезапным сочувствием к сотруднику Колин. «Может, нам лучше сделать перерыв?» — ровно сказал он. «Нет, просто...» — Севджи закрыла глаза. «Извини, Том, это непростительно». Я не должна была так на тебя огрызаться. Я уже успокоилась. Давайте вернемся к онбекенду. Они с грехом пополам так и сделали, но недавнее происшествие давало о себе знать. Казалось, к ним вдруг присоединился кто-то посторонний. Разговор тек все медленнее, все неувереннее, и наконец зашел в тупик. Севджи избегала встречаться глазами с Нортоном. Она сидела, сплетя пальцы на коленях, пока ее напарник, откашлившись, не откланялся под предлогом звонка в Нью-Йорк, который ему необходимо сделать. Изображение Тома мигнуло, и он исчез с видимым облегчением. Карл сидел и ждал. Севджи еще некоторое время смотрела на свои переплетенные пальцы, но потом подняла взгляд. «Спасибо, что остался. — мягко сказала она. Карл кивнул на парк, в котором они сидели. «Тут куда лучше, чем в реальности. Там все слишком безжизненно, стилизовано. А этот парк очень британский, и я чувствую себя, словно я дома». Она издала короткий смешок, но на этот раз сумела не раскашляться. «Твой отец приехал?» «Да». Короткий кивок. он навестил меня утром перед тем как пришли в истомом в реальности в больнице ему выделили номер в общежитии для персонала профессиональная солидарность или влияние Колин? ну да и оно тоже и как у тебя с ним прошло она покачала головой не знаю он ну понимаешь он много плакал мы оба плакали Он извинялся за ссоры из-за за то, что отдалился, еще за всякие вещи, но... — Говори. — Севджи посмотрел на него. — Я очень боюсь, Карл. — Думаю, у тебя есть на это право. — Просто... просто мне постоянно снится, что все это неправда, что в меня стреляли не из Хага. «Или что все не так плохо, как казалось раньше? «Что есть какой-то противовирусный препарат, который меня вылечит? «Или вообще, что мне все это приснилось, и что я просыпаюсь у себя в Нью-Йорке, «а внизу шумит рынок?» Из глаз Севджи текли слезы, голос звучал отчаянно, мученически. «А потом я по-настоящему просыпаюсь на этой сраной больничной койке». Среди капельниц, мониторов и остальной херни, которая окружает меня, как родственники, которых я, блин, не хочу видеть. И я умираю, блин. Я умираю, Карл. «Понимаю», — сказал он без выражения, и услышал, как глупо это прозвучало. Слов, чтобы выразить свои чувства, у него не нашлось. Севджи сглотнула. «Я всегда думала, это будет вроде перехода». «Как будто стоишь перед дверьми, в которые нужно войти. Но это не так. Не так. На меня словно надвигается стена, а я не могу даже пошевелиться, как связаны, Не могу ни контролировать это, ни убежать. Я могу только лежать и умирать». Она замолчала. Стиснула челюсти, глядя пустыми глазами на парк, на зелень, окамляющую лужайку. Ее руки сжались в кулаки, разжались, сжались снова. Карл смотрел на нее и ждал. Я не хочу, чтобы ты охотился за Бомбареном и онбикендом, тихо сказала Серджи, по-прежнему устремив взгляд на залитую солнцем листву. Не хочу, чтобы ты кончил, как я, вот так. «Севджи, со всеми нами это произойдет рано или поздно. Я просто последую за тобой, и все. «Да, но последовать за мной можно множеством разных путей. Я бы не советовала тебе пулю Хака. «Я могу справиться с Онбекендом». «Конечно, можешь». Она наконец-то снова посмотрела на него. «Когда ты в прошлый раз пытался это сделать, мне пришлось ворваться в бар и спасти тебе жизнь». «Ну, теперь я буду осторожнее». Она издала сдавленный звук, который, возможно, был очередным смешком. «Ты не понял, наверное, да? Я не боюсь, что он, Бекент, возьмет и убьет тебя. Тут другое, Карл, эгоистичное. Я боюсь, что ты не вернешься. «Что я останусь тут умирать в одиночестве, и рядом никого не будет?» «Я уже сказал, что останусь с тобой». Она не слушала, не смотрела на него больше. «Я еще ребенком видела, как умирает моя двоюродная сестра. У нее был вирус, передающийся половым путем. Она подхватила его от какого-то солдатика у себя в Турции. Врачи оказались бессильны». я не смогу пройти через такое не смогу как она да серджи хорошо я никуда не ухожу я тут но я думаю тебе пора разрешить мне навестить тебя в реальности в палате она поежилась покачала головой пока нет я еще не готова но вирт формат очень нагружает твою нервную систему Это сильный стресс, Севджих мыкнула. Все ты, ты блин знаешь. А хочешь знать, что для меня настоящий стресс? Так я тебе расскажу. «Настоящий стресс — это лежать в долбанной больничной кровати, смотреть в потолок и слушать, как работают все эти аппараты, к которым я подключена, ощущать все эти иглы, которые в меня воткнули, как забиваются легкие, как болит все тело, а пошевелиться невозможно, разве что кто-нибудь подойдет и переложит меня. В сравнении с этим, все вокруг...» Она слабо махнула рукой в сторону парка. «Просто рай какой-то, блин». Потом она некоторое время молча смотрела на свисающие ветви деревьев и, наконец-то, тихонько пробормотала. «Говорят, там сад. Ну, в раю. Райский сад, знаешь, с фруктами и журчащей водой». «И с девственницами, да? По семьдесят штук на каждую, что-то в таком духе». «Женщинам девственниц не полагается, и вообще они только для погибших за веру. Она скривилась. И вообще, все это дерьма кусок. Исламская пропаганда для средних умов, возникшая сильно позже Корана. Современные мусульмане, у которых в голове есть серое вещество, в это больше не верят. К тому же нахрен вообще нужны девственницы. Их же придется всему учить. Все равно, что трахать манекен с нарушенной моторикой. «Такое впечатление, что у тебя большой опыт», — уцепился за возможность переменить тему Карл. Это вызвало у нее кривую усмешку. Мне довелось откупорить одну другую в свое время, а тебе? Мне ничего об этом не известно. Неважно, ты выполняешь свой гражданский долг. Кто-то же должен это делать, он пожал плечами. Ну, может, я еще когда-нибудь внесу свою лепту. от упоминания о будущем ее улыбка увяла так на залитую солнцем лужайку ложится тень от пробегающего по небу облака она поежилась и сжалась в своем кресле карл мысленно отругал себя за промах я где то читала тихо сказала севджи что лет через тридцать сорок вирт формат станет настолько мощным что в нем можно будет жить знаешь «Энджин просто скопирует целиком ментальный склад твоей личности, и она станет частью системы, а тело можно будет просто усыпить. Говорят, такую жизнь можно будет продолжать после того, как тело умрет. Всего через сорок лет, а может, и раньше». Она безнадежно улыбнулась. «Но для меня это поздновато, да?» «Эй, да тебе эта фигня и не понадобится», — неуклюже попытался отшутиться Карл. «Ты же на небеса собралась, верно? В рай, как ты и сказала?» Она покачала головой. «Вряд ли я действительно верю в рай, Карл. Если уж хочешь знать правду, я сомневаюсь, что кто-то из нас всерьез в него верит. Мне кажется, в глубине души все считают, что это дерьмо на палочке». Потому-то все так одержимо убеждают друг друга в существовании загробной жизни. Ведь если ты не можешь заставить другого человека поверить в нее, то собственные сомнения уж тем более не победишь. От них так холодно, от этих сомнений. Говоря это, она посмотрела на него и задрожала. Ее голос упал до шепота. «Как в ноябре, в парке, понимаешь? Как будто приближается зима». Он встал, подошел к ее креслу и изо всех сил постарался ее обнять. Ощущение снова было притупленным, словно на руки надеты бархатные перчатки, словно все это неправда. От нее не исходило живого тепла, но Севджи задрожала, когда Карл, вопреки всему сильнее, прижал ее к себе, опустила голову ему на грудь и уже не могла видеть, как он стиснул челюсти. А уголки его превратившихся в тонкую линию губ опустились, как будто приближается зима.